Глава 16 Катерина стояла у окна в малой гостиной резиденции Рональда Олфорда и, задумчиво потягивая шампанское из бокала, вспоминала все произошедшее за день. Несмотря на легкую усталость, девушка наконец-то чувствовала себя спокойной и удовлетворенной. А все благодаря мужу, который использовал любую возможность, чтобы сгладить неприятный утренний инцидент с Кириллом. Сразу после росписи в ЗАГСе и объяснения с Рональдом, несмотря на то, что девушка овладела апатия, вампир настоял на поездке в салон красоты. И когда Катерину привели в божеский вид, настроение ее и впрямь немного улучшилось. Но на этом Рональд не остановился. Из салона он вынес собственную жену на руках и лично усадил в машину, так и не дав Катерине ступить ни шагу. А затем было триумфальное возвращение в особняк, где вдоль входа выстроился восторженный персонал, приветствуя мецената и его супругу. Потом Рональд провел такие экскурсию по дому, показав наконец Катерине свою коллекцию антиквариата. Собрание редкостей у него действительно оказалось весьма внушительное. При этом о каждой своей редкости вампир знал практически все. А вот коллекция в подвале мецената заставила девушку расхохотаться. У каждого, конечно, есть свои заморочки, но подобная страсть к коллекционированию устройств для пыток ведьму позабавила. И этот факт неожиданно обрадовал самого Рональда. Оказалось, он всерьез беспокоился, что Катерину подобное увлечение может испугать. Вспомнив это признание, девушка вновь улыбнулась. Учитывая место, где ведьма работала последние несколько лет, Груда старых примитивных механизмов не вызывала в ней абсолютно никаких эмоций. Кстати, о работе. В который раз Катерина подумала о том, что Астарта своим предательством оказала девушке большую услугу. По крайней мере, вопроса о нарушении корпоративной этики для Катерины теперь не существовало в принципе. Как и проблем с предстоящей процедурой увольнения, Черт с ней со Стартой, если жрица все же надумает мстить Катерине. О безопасности собственной жены теперь позаботится Рональд. Одновременно с этой мыслью на плечо погрузившейся в воспоминания девушки легла мужская рука. Подошедший сзади Рональд обнял Катерину и, уткнувшись носом в ее шею, тихо спросил. «Милая, почему ты стоишь здесь одна? Что-то не так? Банкет назначен на завтрашний вечер, но если ты против...» Катерина отрицательно качнула головой. «Нет, Рон, все в порядке». Ответила она, наклоняясь, чтобы поставить опустевший бокал на стеклянный столик. Просто устала. День выдался слишком насыщенным. Ну, отдых я тебе вполне могу обеспечить, сообщил Рональд и хитро прищурился. К примеру, тебя до сих пор ждет фисташковое мороженое. Ммм, протянула Катерина с мечтательной улыбкой. Звучит заманчиво. И, пожалуй, я не против внезапный звонок мобильника мецената заставил девушку замолчать один момент извинился рональд но едва взглянув на номер нахмурился и пробормотал «А может и не один промелькнувший вдоль дороги синий указатель радовал первой строчкой ржев 50 километров еще пара часов и локи будет в москве а там найти арину для него не составит труда Однако, несмотря на это, тревога за девушку с каждым мгновением все нарастала. Надеяться на то, что Кирилл не сможет выманить доверчивую Арину из дома, было глупо. Слишком разный у них уровень. Важно ли что? Сколько вампиру потребуется на это времени? И успеет ли Локи добраться до города, пока не стало слишком поздно? «Успею», — тихо рыкнул блондин, в который раз убеждая самого себя. «Должен успеть». Неожиданно по коже пробежала легкая волна уходящей силы. И пришло осознание — Кербера перешла в боевой режим. Причем, судя по количеству потребляемой энергии, ей потребовалась дополнительная подпитка, чтобы победить врага. Или даже ни одного. Непроизвольно вздрогнув, Локи вжал педаль с такой силой, будто намеревался продавить пол. «Кербера сильна, но если рядом с Ариной Кир...» то долго она не продержится. «Дьявол, ну почему эта колымага не может ехать быстрее?» прошипел маг, одновременно понимая, что даже увеличить еще он каким-то чудом скорость, то это все равно мало поможет. Чтобы действительно быстро преодолеть такое расстояние, существовала лишь одна единственная возможность, возможность, которая для него может закончиться весьма печально. Внезапно вид из лобового стекла на секунду померк, являя вместо дороги совершенно другую, переданную Кирберой картину встревоженное лицо Арины и ее шепот. Знаешь, мне ведь и вправду страшно. Очень. И тут страх впервые в жизни накрыл локи по-настоящему. Сейчас он действительно боялся ее потерять навсегда. Мобильник мгновенно оказался в его руке. Новый вызов, и Мак вновь слышит голос Рональда. «Локи, не волнуйся, я отправил своего парня присмотреть за твоей...» «Хорошо», — не особо вслушиваясь, перебил тот. «Рон, я подъезжаю к Ржеву, сделай что угодно, но обеспечь мне доступ к местному источнику. Плевать на цену, которую там запросят, мне нужно подключение, хотя бы ненадолго». На том конце трубки на несколько секунд воцарилось молчание, а потом раздался изумленный вздох. «С ума сошёл, Локи! Забыл, что с тобой в прошлый раз было, так я напомню. Из-за своих экспериментов по слиянию и перемещению ты чуть не сдох!» Светловолосый маг отчетливо скрипнул зубами, а потом отрывисто произнес: "Ее телефон заблокирован» а мне даже на максимальной скорости добираться не менее двух часов, учитывая, что рядом с ней Кир. Это долго, очень долго, другого варианта нет. «Локи, просто обеспечь чертов доступ к источнику Рон и встреть меня в Бицевском парке!» прорычал Локи и бросил трубку. Его ждал Ржев. Едва оказавшись на станции метро, Я поняла, что близится вечерний час пик. Народ толпился у турникетов, и нас с Киром почти сразу разделила толпа. Правда, в отличие от меня, для вампира, как оказалось, люди помехой не являлись. Едва я сошла с эскалатора, Кирилл, как по мановению волшебной палочки, оказался рядом, и в вагон поезда мы заходили уже вместе. Ну, настолько вместе, насколько Кербера позволяла, разумеется. На меня она, конечно, больше не рычала но и не отходила ни на шаг, все время оставаясь точнёхонько между мной и Кириллом. Напряжение не покидало меня ни на минуту и радовало лишь то, что добираться до Сухаревской недалеко. Двадцать минут, и мы, дружным коллективом, уже проходили мимо охранника отделения. Вопросов тот не задавал, лишь кивнул своему начальнику и с легким подозрением покосился на Керберу. «Пошли в пятую к ребятам». «Ты там была, помнишь?» Сказал Кирилл. «Помню», — кивнула я, сразу почувствовав облегчение. Кажется, он и впрямь ничего не замышляет, раз даже не пытается оставаться со мной один на один. А мне, пожалуй, как говорил Локи, и впрямь пора пить успокоительные. Заметив перемены в моем настроении, Кирилл неожиданно улыбнулся и еще более неожиданно подмигнул. «Трусишка», — шепнул он, и быстрым шагом двинулся вглубь здания. «Да я... я... черт!» Я резко выдохнула, отбрасывая непонятно откуда взявшееся смущение, и последовала за вампиром. Миновав памятный обшарпанный коридор, мы вошли в комнату, где я получала свою магическую печать. Уже знакомые Влад и толстячок Максим приветствовали нас дружными кивками. «Максим...» С порога перешел к делу Кирилл. «У нас тут нападение и попытка убийства. Нужно снять и опознать пару образов, так что подключайся к работе». «Сарина Владимировна, не сниму», — хмуро отозвался тот. «ТРЦ блокирует». «С нее и не надо». «Я там тоже был», — отмахнулся вампир. «Принимай». Полноватый маг мгновенно нахмурился, прикрыл глаза и зачем-то приложил ладонь к монитору. Впрочем, уже через несколько секунд повернул экран к нам, и я изумленно охнула. Под тающим отпечатком руки Максима высветились лица двух нападавших на меня мужчин. Опознаете, Арина Владимировна?» — уточнил Максим. «Они?» «Да». Я опомнилась и уверенно кивнула. «Уж я запомнила совершенно точно. Слишком ситуация была стрессовая». «Разве забудешь лицо растерзанного покойника перед собственными ногами? Или мужика, у которого глаза светятся, как лампочки?» «Ну, раз так, то ищем по базе», — утвердил Кирилл. «Минуточку», — откликнулся Влад, склоняясь над своим компьютером. «Несколько кликов мышкой, и он тоже с присвистом поворачивает к нам свой монитор. А я вижу фотографию мужика со светящимися глазами и короткое досье» фамилия, имя, дата рождения и послужной список, в котором последним местом работы значится резиденция Рональда Олфорда. «Сэр Рональд?» — растерялась я. «Но зачем ему организовывать нападение на меня? Они ведь с Локи друзья!» И вздрогнула от невероятной, невозможной мысли. «Все было подстроено?» «Вот именно, Арина». Тихо произнес Кирилл. Они действительно друзья. Не верю. Я замотала головой. Этому должно быть какое-то другое объяснение. Мне жаль. Но Рональд никогда бы не пошел против давнего приятеля и партнера. Голос Кирилла стал жестче. Ты ведь и сама это понимаешь. А значит, все происходило только с ведомостью Локи. Это единственное логическое объяснение. Самого Локи в городе нет, алиби стопроцентное. С нападающими справилась бы его Кербера, образы с тебя считать невозможно, так что их личности бы не установили. Все продумано, Арина, продумано до мелочей. От четких, высказанных Кириллом фактов у меня на мгновение даже в глазах помутилось. Не мог Локи так со мной поступить. Не мог и все тут. Я все равно не верю. — прошептала я. Локи не настолько жесток. В два шага Кирилл оказался рядом с компьютером Влада и вновь задействовал поиск. А потом с едва сдерживаемой злостью буквально ткнул пальцем в открывшийся файл. «Не настолько?» — рыкнул он. «Прочитай, Арина! Прочитай официальное дело и получи полное представление об этом типе не только из его рассказов о себе!» И я стала читать. На фотографии Локи выглядел точно так же, как и в реальности, хотя дата рождения его значилась... «Сколько ему лет?» — выдохнула я. «Почти семьдесят?» «Сильные маги живут долго», — процедил Кирилл. «А Локи очень сильный маг. К тому же он обладатель водного элементаля, а значит и целитель». «С ума сойти!» Я села на вовремя подставленный Владом стул. Конечно, я уже видела, к примеру, о старту, но чтобы Локи. С таким телом я сжала пальцы, отгоняя не вовремя всплывшие в памяти воспоминания, и вернулась к тексту. Потомок весьма известного скандинавского рода единственный наследник состояния в. Тут я снова закашлялась. Цифры, которые указывались в его деле, были просто сумасшедшими. Черный маг. Основная специализация ⁇ ментальный. Приблизительная оценка способностей не вычисляется. Характер двойственный, чистолюбив, злопамятен, но об этом я знала и так. Подтвержденное количество убийств ⁇ 32. Неподтвержденное ⁇ более 200. Боги мои, с кем я связалась? Неудивительно, что мама на дух его не переносит. Однако... «Несмотря на все это, Локи ведь меня оберегал. Не просто же так он это делал». С этими мыслями я решительно поднялась из-за стола и сухо произнесла «Спасибо, Кирилл». Но меня подробности его жизни мало интересуют. Локи защищал меня, и я в любом случае буду помнить в первую очередь именно об этом. «Да как ты не понимаешь, Арина?» раздраженно выдохнул Кирилл. «Ведь эта опека не просто так. Локи никогда не делает ничего просто так. Он слишком эгоистичен и расчетлив для этого. Ты же видела его дело. И сейчас он расчетливо и методично подталкивает тебя к доверию и в результате к неизбежному контракту». «Нет, это невозможно. Я поджала губы. Локи говорил, что не стал бы ничего выдумывать» а просто начал бы меня пытать, что пытки — самый быстрый способ добиться желаемого». «Верно», — Кирилл мрачно улыбнулся. «Но не в твоем случае, по крайней мере, для него». «Почему? Видишь ли, Локи дал твоей бабушке слово тебя оберегать. Это значит, причинить тебе вред и увечья он не может, в том числе, как ты понимаешь, и пытать». Я охнула и вновь села. А Кирилл продолжил. «Да, именно так. В твоем случае, Локи, приходится действовать издалека, уговорами. Учитывая то, что на тебе сильный артефакт-блокиратор ментального воздействия, как раз ему-то только и остается, чтобы подстраивать ситуации. Понимаешь, Арина?» Мне очень жаль это говорить, но именно поэтому все указывает на Локи. Любой другой, как ты и сказала. Давно бы действительно просто устроил тебе несколько часов пыток. Все сказанное Кириллом было правдой. От и до. И самое ужасное, что я это понимала. Судорожно пыталась зацепиться, хоть за какие-то неточности в его суждениях, отыскать хотя бы минимальную брешь, но не могла. «Неужели Локи и вправду просто использовал меня?» Вспомнились его губы, жар его тела, слова, и пришла боль. Сильная душевная боль, от которой захотелось взвыть и разрыдаться, как маленькому ребенку. «Не может быть!» Сдерживаясь из последних сил, схлипнула я. «Он все это время врал?» «Это Локи, Арина» и имя полностью отражает характер этой двуличной скотины. Отрывисто выдохнул Кирилл. «Да, я вампир, но посмотри в глаза фактом. Я состою на официальной службе, и, черт возьми, иногда даже спасаю жизни, а он, пусть и человек, но занимается контрабандой в огромных масштабах. Так кому ты веришь больше? Официальным данным и собственной логике или умело вызванным этим бабником чувством?» Кому верю? Хороший вопрос. Раньше я всегда была человеком рассудительным, и в любой ситуации прежде всего опиралась на логику, но теперь... Теперь всё по-другому, потому что я влюбилась. Да, насчет чувств Кирилл тоже оказался прав. И отрицать очевидное бессмысленно. Именно теперь, после всех обвинений, которые прозвучали в адрес Локи, я поняла это со всей ясностью. И полностью признавая, что веду себя как влюбленная дура, Я медленно произнесла «Возможно, ты и прав, Кир, но сначала мне все равно нужно поговорить с Локи. Я хочу, чтобы он сказал мне все это в лицо, подтвердил или опроверг, неважно, главное — лично». Вампир устало выдохнул и, сдаваясь, поднял руки. «Как хочешь, в конце концов, я не вправе тебе запрещать подходить к этому магу». «Об одном, прошу, пожалуйста, хотя бы подстрахуйся. Мало ли что может случиться. Ну, хотя бы попытаться обезопасить себя на всякий случай от Локи. Ты можешь?» «Да», — я кивнула, ибо доводы Кирилла и впрямь были убедительными. «И о какой страховке речь?» «Магический рассеиватель», — пояснил тот, демонстрируя браслет в виде свернувшегося дракона с рубиновыми глазами на своем запястье. Такие же, я заметила, и у Влада с Максимом. Это военная разработка для сотрудников СБ. Он многое может и, в частности, способен отразить внезапный удар. Наденешь артефакт и пойдешь общаться с Локи. Ну, а мы подстрахуем издалека. И если вдруг что-то пойдет не так, успеем вмешаться, пока ты находишься под защитой. На такой вариант согласна? Согласна. Я кивнула вновь. В конце концов, дополнительная защита никогда не повредит. Конечно, надевать я его сразу не собиралась, планировала дождаться маму и спросить у нее совета. Но и отказываться от такой вещи вот так сразу глупо. Ну и хорошо. А в голосе Кирилла послышалось явное облегчение. «Влад!» — обратился он к долговязому программисту. «У нас ведь оставались еще браслеты на складе». «Штуки четыре», — подтвердил тот. «Тогда отдай пока свой Арине, а там потом другой возьмешь». «Без проблем», — кивнул Влад и, сняв артефакт, протянул его мне. Благодарно кивнув, я приподнялась, чтобы взять браслет, и в этот момент резкий удар призрачной лапы отшвырнул меня к шкафу у стены. Еще удар, и в противоположную сторону отлетела рука Влада с зажатым в ней артефактом а сам маг своим рухнул на пол, пытаясь зажать окровавленный обрубок. В панике я попыталась приподняться, но Кербера серебристой молнией мгновенно оказалась рядом и с силой прижала меня лапой к полу. И только потом раздался запоздалый вой сирены, сквозь который прорвался крик Кирилла. «Арина, не двигайся! Только не шевелись!» А я шевелиться была и не в состоянии. Буквально оцепенев от ужаса, я лежала и неотрывно смотрела на оскаленную морду Керберы. «Почему эта зверюга так на меня взъярилась? Она ведь меня защищать должна!» «Кир!» — прошипела я. «Что за чертов артефакт? Ты мне подсунуть хотел!» «Артефакт нормальный, Ариш!» — прозвучала в ответ. «Тебе это кто угодно в отделении подтвердит!» Да и за его пределами, дело не в нем. А в чем? Она ведь меня того и гляди, загрызет. Есть только одно объяснение: Противоречивый приказ. Что? Я мгновенно вспомнила квартиру бабушки и паука, с которым сражался Локи. Тот охранник тоже ведь из-за этого был готов на меня напасть. «Изначально Кербера была настроена на защиту хозяина, а твоя защита вторична», — подтвердил мои опасения Кирилл. «По-видимому, твое согласие принять артефакт Кербера восприняла как прямую угрозу Локи. Этого я не предусмотрел, прости». «Прости? Ты, и твой артефакт, ненавижу!» Риж, с тобой ничего не случится, обещаю». Голос вампира стал мягким, успокаивающим. «Главное, не делай резких движений. И попробуй спокойно попросить ее отойти». П «Попробую». Испуганно простучала зубами я, и, глядя в полыхающие сапфировые глаза зверюги, жалобно выдавила. «Керберочка, милая, убери с меня лапку. А, тяжело ведь». В ответ послышалось глухое рычание. Зверюга не только с места не сдвинулась, а наоборот, вжала меня в пол сильнее. Дышать стало трудно. «Кир!» — прохрипела я. «Она не слушается!» Со стороны коридора послышались чьи-то быстрые шаги. «Никому не входить!» — рявкнул Кирилл, а потом опять успокаивающе обратился ко мне. «Ариш, нам необходимо ее убрать. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Еще как понимаю!» И ощутимые сквозь блузку когти Керберы — самый главный аргумент. «Да!» — выдохнула я истерично. «А вот только как это сделать, если в данный момент она послушается только Локи, а Локи черт знает где?» «Малыш, только без паники, хорошо? Сейчас я просто спровоцирую ее, и как только Кербера отвлечется, сразу выбегай в коридор. А теперь закрой глаза, иначе зрение может пострадать». Даже не пытаясь спорить, я послушно зажмурилась. Ласковое обращение и бархатистый уверенный голос Кира на каком-то подсознательном уровне заставляли меня почувствовать себя слабой женщиной. А полыхнувшая тотчас вслед за этим вспышка заставила проникнуться собственной беспомощностью еще больше. Поэтому, едва почувствовав, что давление на грудь исчезло, я, не раздумывая, рванулась к выходу из комнаты. За спиной раздался яростный вой. И одновременно меня подхватили чьи-то руки, оттаскивая дальше по коридору к собравшимся сотрудникам Срединского отделения. Только тут, в безопасности, я смогла обернуться и увидела, что вход в комнату преграждает знакомая радужная пленка, а внутри... Внутри остались Кирилл и беснующаяся Кербера. При этом темноволосый вампир был собран и спокоен, словно бы ничего ему не угрожало. Впрочем, так оно похоже и было, ибо когти серебристой кошки бессильно били по мерцающему вокруг Кирилла защитному куполу. Внезапно тот легко, едва уловимо взмахнул рукой, и керберу окутала слепящая сеть. Коротко взвыв, кошка пошла радужными разводами, а потом как-то разом потускнела и исчезла. И наступила тишина. Мгновение люди в коридоре еще не двигались, а потом, опомнившись, Загомонили на разные голоса. Кто-то побежал к лежащему без сознания Владу, кто-то требовал немедленно восстановить повреждение защитного поля. Я же просто прислонилась к стенке и постаралась хоть немного успокоиться. «Как ты Ариш? Раздался рядом взволнованный голос Кирилла. «Куда Кербера пропала?» Вместо ответа тихо спросила я. «Ты ее убил?» Несмотря ни на что, кошку мне было жалко. «Переживаешь из-за астрального духа?» Вампир слегка улыбнулся. «Надо же. Но не беспокойся. Так просто ее не убьешь. Я лишь погрузил Керберу в стазис и разорвал вашу привязку. Сейчас она где-то рядом с хозяином». «Понятно», — произнесла я, а потом, чуть запнувшись, добавила. «И спасибо тебе». Улыбка на лице мужчины стала шире, однако ничего сказать он не успел ибо в этот момент раздался чей-то оклик. «Кирилл, защитный контур надо восстановить!» «Иду!» — откликнулся тот и, извиняясь, развел руками. "Ариш, я отойду ненадолго, буквально минут на пять-десять. Можешь у меня в кабинете пока подождать, хорошо?» Я согласно кивнула, не стоять же одной в коридоре. А вскоре уже входила в просторную затемненную комнату. Впрочем, несмотря на внушительные размеры, мебели в ней было немного. Всего пара забитых папками шкафов да массивный стол из черного дерева около окна, пустой, если не считать одинокого монитора. К столу прилагалось глубокое кожаное кресло и несколько стульев для посетителей. «Отдыхай», — мягко подтолкнул меня к креслу Кирилл и ушел. Что ж, передышка мне и впрямь не помешает. А там, надеюсь, и мама подъедет. Устало вздохнув, я забралась в кресло, поджала под себя ноги и прикрыла глаза. Машина вновь споткнулась на очередной, спрятавшейся под лужей колдобине. Локи, уже не сдерживаясь, вслух ругал улицы Ржева и местных управленцев, которые довели дороги до такого отвратительного состояния. Если изначально город встретил мага чередой серых пятиэтажек и более-менее ровным асфальтом центральных улиц, то стоило свернуть в район, где располагался источник, Локи словно попал в другую реальность. По обе стороны от грязной, разбитой в хлам дороги, стояли одноэтажные домики, бог знает какого года постройки. Неужели местное магическое сообщество не могло сделать район Черного болота элитным? Да хотя бы банально проложить сюда дорогу нормальную, чтобы в экстренных случаях можно было добраться до источника, не боясь оставить в одной из ям либо колеса, либо ноги. Время поджимало. На улица вокзальная, видимо, когда-то вобрала в себя суть находящегося здесь ранее болота и держала своей непроходимостью, как самая глубокая трясина. Машина Локи петляла среди ям, как заправский горнолыжник, однако даже таланты мага в вождении не спасали от неприятного скрежета под нищу и качки. Каким чудом Локи добрался до нужного перекрестка с улицы Дзержинского, пожалуй, знали лишь производители его иномарки. Однако светловолосый маг все таки это сделал, а спустя пару минут заходил в дверь одного из домов, который для обывателей практически ничем не отличался от прочих, разве что выглядел куда более ухоженным, чем его соседи. В небольшом коридоре на стуле дремал охранник, но при виде блондина мгновенно подскочил. Вытянувшийся по стойке смирно, широкоплечий и массивный мужчина разом занял практически все пространство предбанника. «Господин Локи?» с уважением поприветствовал он. «Вас ожидают. Проходите третья дверь направо». Стремительно преодолев небольшое расстояние, Локи буквально ворвался в кабинет. Терпения и вежливости у него давно не осталось. К тому же Кербера вновь стала активной. Сидевший за старым обшарпанным столом, русоволосый, чуть полноватый мужчина от такого неожиданного вторжения поперхнулся и закашлялся. «Наимерзейшего вечера», — процедил блондин. То, что смотрящий именно этот русоволосый Локи почувствовал сразу, мне необходим доступ к источнику. Надеюсь, с вами уже обо всем договорились, потому что времени у меня в обрез. Да, конечно, нас предупредили. Тут же засуетился мужчина. Подключение не займет и минуты. Будьте любезны, вашу печать. Мне необходимо сверить настройку. Слабый. Протягивая руку, с легкой брезгливостью подумал Локи даже несмотря на прямой доступ к силе источника. Русоволосый маг слегка коснулся его запястья, но тут же вздрогнул и встревоженно посмотрел на блондина. «А, господин Локи, вы ведь стихийщик», — выдохнул он. «Надеюсь, вы осознаете всю опасность того, о чем просите. Стихийщикам запрещено слияние с источниками во избежание летального исхода». «Знаю, осознаю». «Продолжайте!» — рыкнул Локи. Смотрящий пробормотал что-то невнятное, но явно нелесное, однако работу продолжил. Не прошло и нескольких секунд, как блондин ощутил почти забытое покалывание в подушечках пальцев, а потом резкую боль в груди. Та часть ауры Локи, которая была связана с элементальной энергией, рванулась к более мощному источнику, однако маг усилием воли сдержал этот порыв. «Господин Локи...» Как вы... Нормально. Ведите меня к точке выброса. Что? Русоволосый толстячок а вновь закашлялся, но тут же взял себя в руки и нахмурился. Но в этом случае ваши шансы... Я в курсе. Перебив, сквозь зубы выплюнул Локи. Не тратьте мое время. Просто покажите вход. Как пожелаете. Смотрящий неодобрительно покачал головой, но двинулся к выходу из кабинета. Пройдя по коридору до конца, он остановился и нагнулся, открывая квадратный люк. Все это время по коже Локи вновь и вновь пробегали волны уходящей силы. Кербера сражалась. И, судя по тому, сколько сил забирала, на этот раз до нее наверняка добрался Кирилл. Тем временем русоволосый смотрящий отстранился, и взору Локи предстал черный провал который уводила крутая деревянная лестница. Толстячок с сомнением посмотрел вниз, а потом на Локи. «Вы точно уверены в своем решении? Отвечать за ваш акт суицида у меня желание невелико». Локи зло прищурился и внезапно почувствовал, как у бедра скользнуло нечто крупное. Быстрый взгляд вниз, и мгновенное сознание Кербера не выстояло перед Кириллом. Серебристая кошка виновата потерлась о ногу хозяина, и Локи, окончательно плюнув на все, прыгнул в темноту подвала. «Надеюсь, он составил завещание». Закрывая люк и восстанавливая защитный купол, пробормотал смотритель.